Но он не боялся насмешек. Его спартанское воспитание хоть на то пригодилось, что развело в нем пренебрежение к чужим толкам, и он надел, не смущаясь, студенческий мундир. Он поступил в физико-математическое отделение. Здоровый, краснощеки, уже с заросшей бородой, молчаливый, он производил странные впечатления на своих товарищей. Они не подозревали того, что в этом суровом муже, аккуратно приезжавшем на лекции,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 Рядом с нею сидела сморщенная желтая женщина лет сорока пяти, декольте в черном токе, с беззубой улыбкой на напряженно озабоченном пустом лице. А в углублении ложи виднелся пожилой мужчина в широком сюртуке и высоком галстухе с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в маленьких глазках, с крашенными усами и бакенбардами,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 «Это, брат ты мой!» — воскликнул он со свойственной ему порывистой певучестью в голосе. «Это девушка изумительное, гениальное существо, артистка в настоящем смысле слова и при том предобрая». Заметив из расспросов Лаврецкого, какое впечатление произвела на него Варвара Павловна, он сам предложил ему познакомить его с нею, прибавив, что он у них как свой.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 с соженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом, тратя 2750 рублей в год. Москва — город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно. Грузная, но не без военной выправки фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиниках.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 тусклые дутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Каровны Карловны Варваре Павловне только что минул семнадцатый год, когда она вышла из института, где считалась, если не первой красавицей, то уж, наверное, первую умницей и лучшую музыканшей, и где получила шифр. Ей еще девятнадцати лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз.